Глава 51. Земли Ладу. Верхняя Барбаджа. Хруст сухих листьев под сапогами возвестил о прибытии Бастьяну в Лачугу, окруженную миртовыми садами и изгородями из опунций, еще до того, как мужчина открыл скрипучую дверь. Внутри оконные стекла были такими грязными, что солнечный свет едва проникал сквозь них. Но для Бенинью Ладу это не имело значения. Он жил в тени уже более десяти лет. «Она готова», — проговорил старик. В дровяной печи потрескивали поленья. Осталось чуть-чуть. Бастьяну наблюдал, как дед еще несколько раз приложил долоток маски, чтобы исправить последние несовершенства. Когда старик вручил ее внуку, тот, как всегда, был удивлен необычайным результатом. Гладкой грушевой древесиной безупречно превращенные в антропоморфную версию бычьей морды. «Как может слепой сотворить такое чудо?» — недоумевал Бастиану, проводя пальцами по заостренным рогам и глазным щелям. «Ты говорил со своим сыном?» «Еще нет, но вчера я водил его в пещеры». Бенинью кивнул. «Его время пришло Бастьяну. Это была последняя маска». Мои руки больше ничего не смогут сделать. Бастьяну посмотрел на пораженные артритом пальцы старика. Они были похожи на когти. Ревматизм их изуродовал, заставил оцепенеть. Было настоящим чудом, что немощному слепцу удалось сотворить такое. На тыльной стороне правой руки деда Бастьяну увидел большой шрам в форме полумесяца, выступавший на коже, как варикозная вена. «Мы просим от него великой жертвы», — пытался оправдаться Бастьяну. «Это его судьба, как и моя, и моего отца до меня», — возразил Бенинью слабым голосом. Это последнее усилие, казалось, утомило его. «Поговорим позже». Бастьяну накрыл маску черной вуалью, обращаясь с ней как с живым существом. «Мне послать кого-нибудь за тобой, Маной?» «Нет». Я хочу еще немного побыть один. Запомни мои слова и знай, что мои кошмары продолжаются. Земля томится, она голодна и хочет пить. Больше нет времени. Не волнуйся. Когда вождь Ладу вышел из хижины, навстречу ему взлетела стая каркающих ворон. Бастьян смотрел, как они рассеиваются в бирюзовом небе, и его пронзило плохое предчувствие. Микеле всего лишь мальчик. Как я могу заставить его сделать что-то подобное? Думал он, разглядывая странные формы, которые птицы рисовали в воздухе. Неважно как. Но я должен найти способ. И быстро.